Часть третья. Эпидавр. Я обошел все моря с тех пор и много разорил городов. Если не было войны, уходил с перифом в набеги каждый год. Видеть что-нибудь новое и хоть со дня на день, но жить — это более достойно мужчины, чем вино или маковый настой. Я прошел между Сцилой и Харибдой укрывшись в снежном шквале. Я ушел от скалы сирен, где девки мародеров заманивают вас на рифы своими песнями. Одну сирену я поймал и остался жив, так что могу рассказать об этом. Женщин у меня было много, но подолгу они не задерживались. Сверкало лицо за чужими стенами, так что нельзя было его достать без хитрости безопасности, и пока оно не было завоевано, некогда было думать о том, что было раньше, что будет после, и можно было верить, что она окажется не такой, как все остальные. Мой народ прощал мне это в течение многих лет за то, что я спас город. Зимнего времени хватало на то, чтобы привести царство в порядок. Если оказывалось, что без меня чья-нибудь тяжелая рука начинала давить народ, я ее обламывал. Но к весне я уставал от дел, и от царских покоев, где на стене одиноко висело мое оружие, запирал двери и уходил прочь в море. Если бы я хоть раз остался в Атике на весь год, то послал бы за Ипполитом и постарался бы, чтобы его приняли, как моего наследника. Каждую весну я вспоминал об этом. Но меня звало море, звали новые места, в которых не было воспоминаний. А его можно было оставить в трезении еще на годик. Ведь ему хорошо было там, со старым Питфеем и с моей матерью. Как-то я услышал, что за три царства вокруг он известен как дитя девы, и подумал. Надо бы зайти в Трезену по пути. Но ветер был встречный. Так я это и оставил. Я помнил, как он упрямо молчал. Парнишка на Крите. С ним я всегда мог поговорить. Он был веселый и податливый. Любил сидеть у меня на коленях, Когда приходил час рассказов о морских приключениях. Но вот нельзя было глянуть на него и сказать, Это идет царь. Однажды, под конец зимы, гонец привез от Петфея царское письмо, запечатанное Орлом. Это было первое со времени Критской войны. В письме говорилось, что он чувствует бремя старости. Почерк был не его, а писца, и подпись выглядела так, словно паук упал в чернильницу. Он чувствует бремя старости и должен назначить себе наследника и выбрал Иполита. Вот это не приходило мне в голову никогда. Сыновей у него было не счасть, правда, из законных детей в живых осталась лишь моя мать. Он мог бы выбрать меня, но нынешняя моя жизнь не могла его к этому расположить, так что я не был в претензии. Будь к тому же Трезена присоединена к моим царствам, Мне пришлось бы отказаться от моря. Старик распорядился справедливо и мудро. У мальчика будет положение, когда он приедет в Афины, и народ там примет его, наверное, с большей готовностью. А когда меня не станет, он сможет объединить царство. Письмо напомнило мне, что я не появлялся в Трезине целых четыре года». «Мальчику должно быть уже семнадцать». Как только установилась погода, я снарядил туда корабль. Когда мы на веслах входили в гавань, толпа, встречавших на берегу, расступилась, пропуская трехконную колесницу. На ней стоял мужчина, а в последний раз я видел его еще ребенком. Он ловко скатился вниз к причалу, люди прикладывали руки ко лбу прежде чем он успел глянуть на них, и делали это с улыбкой. Хорошо. Когда он спрыгнул, и юноши подбежали держать его коней, я увидел, что он выше любого из них на полголовы. Вбежал на борт, чтобы приветствовать меня, сразу опустился на колено, а потом, поднимаясь, подставил мне щеку и сам меня поцеловал, но продолжал расти все выше, выше. Он был слишком вежлив, чтобы сутулиться при мне. Командуя войском, я привык видеть вокруг себя высоких людей и в боях встречался со многими и выходил победителем. Я не знал, почему меня так ошелонил его рост, словно сам я стал меньше или сморщился от старости. Потом я разглядел, насколько он красив, и это тоже меня как-то покоробило. Он так был похож на изображение Бога, что в этом чудилось какое-то высокомерие, хоть на самом деле его и не было. Меня он приветствовал с торжественной почтительностью, достойной какого-нибудь чужеземного божества. Его серые глаза, чистые, словно снеговая вода, были прищурены, как у моряков, от постоянного взгляда вдаль, но более спокойны. Казалось, они говорят со мной просто и открыто, но я не знал их языка. Это больше не были ее глаза. На ее кургане выросли высокие деревья. Щенки от последней вязки наших гончих посидели и умерли. У ее гвардейцев были уже такие сыновья, что сами учились владеть оружием. А я, она вряд ли узнала бы лицо которые нынче показали мне зеркала. Седобородая, потемневшая от соли и солнца, казалось, во всех этих переменах она умерла еще раз. Но вот только что я увидел издали на колеснице волосы, светлые, как серебро, упругую стойку, радость бешеной скачки, И на мгновение она ожила снова, но теперь ушла безвозвратно. Он подвел меня к колеснице, поднялся сам, обмотал вокруг себя возжи и держал коней неподвижными, будто они из бронзы, пока поднимался я. Народ приветствовал нас. Он наклонился над упряжкой, словно наемный возница, Все клики оставил на мою долю, но обернулся с застенчивой улыбкой, чтобы увидеть, что я доволен. Он все-таки был еще мальчик. Странно и глупо было мое чувство только что при встрече с ним. Это же мой сын, ее и мой, я же гордиться им должен. Я похвалил его лошадей и его искусство возницы, спросил. Давно ли он правит тройкой? — Нет, — сказал он, — недавно. У него обычно пара, а третья — для больших дней, для праздников. Он улыбнулся снова. Так солнце, светящее все время, вдруг вспыхивает на колоссях под ветром. Я надолго оставил его в этом маленьком царстве, а в Афинах было большое, и не ожидал, что он так доволен своим положением. Мы проехали через город у бухты. Повинуясь его большим рукам, кони шли ровно как один. А он был настолько внимателен, что даже ради деревенских дворняк наклонялся с колесницы, чтобы согнать их с дороги легким щелчком кнута. Все приветствия он оставлял мне, только улыбался ребятишкам, звавшим его по имени. Его обнаженное тело Он был в коротких кожаных штанах, было стройным и сильным. Широкие загорелые плечи колыхались передо мной в такт шагом его коней и лоснились, как их спины. У него такие крупные ноги и руки, он еще будет расти.